Глава 47. Прошло несколько дней. Полковник пришел в себя и больше мы ему опиум не давали, лишь какие-то порошки от боли, оставленные Кристофером. Конечно, они не имели столь выраженного обезболивающего эффекта, но доктор предупредил о возможном возникновении зависимости от опиума. Поэтому Сэру Ридуку приходилось терпеть. С корсетом ему было легче, но я больше беспокоилась о душевном состоянии полковника. Он хоть и крепился по-мужски, но в глазах застыла боль, от которой, увы, уже не избавиться. Мы старались не оставлять нашего дорогого хозяина в одиночестве. В комнате постоянно кто-то находился. Фрэнсис читала сэру Ридуку перед сном книги. Миссис Маклин кормила его и рассказывала истории из своей жизни. Лиана рисовала для него. А после мы подменяли друг друга. Мисс Дриана приходила каждый день, но полковник отказывался от встречи, ссылаясь на боль. После того, как Гранд-Юрдис переговорил с Лероем, он приехал к нам, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и опросить хозяина дома. «Леди, вы можете не бояться, я не выдам вас», сказал молодой человек, и я сразу поверила ему. Такие честные глаза я видела в своей жизни нечасто. И еще я постараюсь быть в курсе событий, чтобы вовремя предупредить вас. «Благодарю, офицер», ответила я и тут же спросила. «Но не будет ли у вас неприятностей из-за нас?» «Не волнуйтесь за меня. Я могу позаботиться о себе». Сыщик держался строго, как и положено служителю закона. «Скажите, леди Анжелика, могу ли я опросить сэра Ридука? Нападавший должен понести наказание». «Конечно. пройдемте со мной». Оставив мужчин наедине, я направилась в прачечную, чтобы проверить позабытые мною дрожжи. Четыре баночки пришлось выкинуть, так как в них появилась плесень, А вот в остальных емкостях отчетливо виднелись небольшие сгустки дрожжей, похожие на точки. Теперь их нужно было убрать в прохладное место. Обернув банки мешковиной, чтобы в них случайно не попал свет и не повредил дрожжевые скопления, я задумалась. В подвале было прохладно, но не настолько, чтобы хранить закваску. Возможно, в погребе, который находится в кладовой, холоднее. Спустившись в кухню, я взяла свечу и вошла в наше небольшое хранилище припасов. Мне пришлось приложить немного усилий чтобы открыть тяжелую ляду вниз вела узкая лестница и даже имелись перила погреб занимал все пространство под кладовой скорее всего здесь хранили быстро портящиеся продукты я не знала какие в этом мире были зимы, но обычно для таких целей заготавливали лед который очень медленно таял в холодном подполе прошептала я ставя корзину с банками на пол идеальное место Теперь можно было заняться пивоварением в любое время. Сыщик ждал меня в холле. Он задумчиво расхаживал у большого окна, заложив руки за спину. Но, увидев меня, резко остановился. «Леди Анжелика, может, вы видели в деревне мужчину высокого роста с темными длинными волосами и довольно выдающимся носом? Этот человек настойчиво интересовался у сэра Ридука, кто проживает в усадьбе?» «Нет». Я нахмурилась, пытаясь вспомнить хоть кого-то с большим носом. Но я еще подумаю, может что-то всплывет в памяти. Хорошо. Я пробуду здесь еще несколько дней, кивнул Грант Йордис. В приюте мисс Дерианы. Если вы что-то вспомните, сообщите мне. Сыщик уехал, а мне какая-то мысль все не давала покоя. Поднявшись к полковнику, я убедилась, что все в порядке, после чего присоединилась к Фрэнсис или Ане на кухне. Они пекли печенье, и, похоже, это занятие девочки очень нравилось. Но в моей голове постоянно звучал голос сыщика. Мужчина высокого роста, с темными волосами и выдающимся носом. «Маркиз Фергюсон! Я знала только одного мужчину с большим носом, и им был именно кузен графа. Но что он делал здесь? И зачем он интересовался, кто проживает в усадьбе? Что, если Маркиз о чем-то догадывается? Или еще хуже знает, кто мы такие и где находимся? анже все в порядке?» Фрэнсис внимательно посмотрела на меня. «Да-да, все хорошо. Я взялась за тесто. Я просто задумалась, где достать кресло для полковника. Пока не стоит пугать кузину своими предположениями. Нужно сначала поговорить с графом, а потом с сыщиком». Мортимер приехал на следующий день. Мы с кузиной собирались варить пиво, и он сразу же выразил желание присоединиться к нам. «Дорогая, принеси графу передник», — попросила я Фрэнсис, — и когда она ушла, торопливо заговорила. «Ваше сиятельство, мужчина, напавший на полковника, по описанию похож на вашего кузена, маркиза Мортимера. Возможно, я ошибаюсь». Брови Торрентона сошлись на переносице, а ноздри затрепетали. Я заметила, как сжались в кулаки его большие руки. «Я разберусь с этим, леди Анжелика», процедил он, а потом зло добавил. «Если это был он, то возникает еще один вопрос. Какого чёрта кузен здесь делал?» «Он выспрашивал, кто проживает в усадьбе», — ответила я. «Возможно, Маркиз что-то знает». «Вы говорили о своих подозрениях Гранду Юрдису?» «Ещё нет. Я хотела сначала поговорить с вами. Кстати, сыщик еще несколько дней пробудет в приюте». Я тяжело вздохнула и отвернулась, предчувствуя грядущие неприятности. «Хорошо. Тогда мне придется поехать туда и обсудить с ним сложившуюся ситуацию». Граф вдруг ласково взял меня пальцами за подбородок и повернул к себе мое лицо. «Прошу вас, не нужно думать о плохом. Вокруг вашей семьи много хороших людей, готовых помочь. Я не дам вас в обиду, леди Анжелика. Вы мне верите?» «Да», — я кивнула. «Я верю вам». Когда вернулась Фрэнсис с передником, Мортимер уже уехал. Мне пришлось ей рассказать обо всем, и, естественно, кузина запаниковала. «Господи, Анжи! Что, если Маркиз все знает? Мне страшно!» «Возьми себя в руки. У нас много друзей, они не оставят нас». Я почти повторила слова графа. «Ты сама говорила, что мы должны быть сильными. А теперь марш варить пиво». Растопив печь, я поставила на огонь большую кастрюлю с водой. Нужно было нагреть ее до 70 градусов. Но так как градусника у меня не было, пришлось ориентироваться по пузырькам. Обычно, если они маленькие, как в газировке, то вода нагрелась примерно до 70 градусов. Средние по размеру пузырьки говорят о том, что жидкость достигла 80 градусов. Опустив в кастрюлю чистую льняную ткань, я засыпала солод. Этот процесс назывался «затирание». После этого я укутала кастрюлю старым одеялом для сохранения тепла и оставила на 40 минут. По истечении этого времени сусло снова отправилось на огонь. И вот на этом этапе обычно делают йодную пробу. Берут немного жидкости из кастрюли — добавляют в нее каплю йода и смотрят на реакцию. Если сусло посинеет, значит, еще не весь крахмал осахарился. Йода, естественно, у меня не имелось, но я особо не переживала. Отцу достаточно было попробовать сусло на вкус, чтобы понять степень готовности. Он это делал несколько раз в процессе затирания. Как только уровень сладости перестает расти, значит, затирание закончилось. Анже, мне порой кажется, что ты совершенно другой человек». Абсолютная противоположность моей скромной молчаливой кузины. Фрэнсис с интересом наблюдала за всеми манипуляциями. «Разве так может быть?» «Мы взрослеем, дорогая, а тяжелые жизненные обстоятельства ускоряют этот процесс». Я убрала прядь волос, прилипшую к ее лбу. «Ты тоже стала другой, просто еще не поняла этого.